Карл Чапик. Путешествие на север. Последнюю свою поездку за границу в скандинавские страны Чапик совершил вместе с женой известной актрисой Ольгой Шайн-Пфлюговой, и в текст очерков «Путешествие на север» ввел ее стихи о путевых впечатлениях. Книга была издана в Брно. В 1936 году перевод сделан по изданию Карл Чапик Части Европы, Прага 1955 год. Перевод Ю Молочковского Введение: Давно, очень давно, начал я свое путешествие на север еще в самые юные годы. Где те времена, когда мы мысленно выплывали на Веге из Гёте-Борга или на Фраме из Варды, и перед нами расстилалось спокойное открытое море? Да, это были чудесные деньки. Жизнь непостижима и полна неожиданностей. Только по чистой случайности я не стал полярным исследователем. Ведь тогда, среди вечных льдов, На восемьдесят девятом градусе, тридцати минутах северной широты, ждал своего первооткрывателя неведомый остров. Такой теплый, благодаря вулкану, что там вызревали апельсины, плоды манго и процветала другая, еще неизвестная даже ботаникам растительность. И жил на этом острове высококультурный народ, питавшийся молоком морских коров. «Нынче, очевидно, никто уже не откроет этот мой остров». Примечание. Вега, судно, на котором совершал путешествие, полярный шведский исследователь Адольф Эрик Норденшельд. Фрам, судно, на котором путешествовал крупнейший норвежский исследователь Арктики и океанограф Фритьёв Нансен. Второе мое путешествие на север – было более длительным и, видимо, никогда не закончится. Его порты и остановки называются Кьеркегор и Якобсен, Стринберг, Гамсун и так далее. Пришлось бы исписать именами всю карту Скандинавии, такими именами, как Брандес и Гелеруп, Гейерстам, Лагерлев и Гейденстам, Гарборг, Ипсон, бьорнсон Ли, Кьеланд, Дуун, Унсет и мало ли еще какими, например Пергальстрем, а Ола Гансен, Юхан Бойер и еще и еще, например Андерсон Нексе и другие. Разве я не жил вместе с их героями на Лофотенских островах или в Даларне, не бродил по проспекту Карл и Аган Гате? Что поделаешь? Надо же когда-нибудь взглянуть на те места, что так хорошо знал заочно. И тогда изумляешься и колеблешься между двумя крайностями. То ли ты уже видел все это, то ли не можешь никак постичь, что все это выглядит именно так. В этом особенность большой литературы. Она самая национальная из всего, чем владеет нация, и вместе с тем понятна и близка другим народам. Никакая дипломатия, никакие объединения наций не могут быть такими всеобъемлющими, как литература. Только люди еще недостаточно ценят ее, вот в чем беда. Вот почему они все еще могут чуждаться и ненавидеть друг друга. Примечание. Кьеркегор, датский философ-идеалист, считается предшественником современного экзистенциализма. Якобсен Йенс Петер, датский прогрессивный писатель-реалист. Гамсун Кнут – норвежский писатель, наиболее известное его раннее произведение «Пан Виктория Голод». Брандес Георг – известный датский критик и историк литературы. Гейлеруб Карл – датский писатель, произведения которого проникнуты пессимистическими и мистическими настроениями. Гейерстам Густав – шведский писатель, испытавший влияние натурализма. Лагерлёв Сельма – известная шведская романистка. Гейденстам Вернер – шведский писатель, в творчестве которого сильны тенденции эстетизма и декаданса. Гарборг Арне – норвежский писатель, представитель критического реализма. Бьёрнсон Бьёрнстёрнё – известный норвежский писатель-драматург. Ли Юнас – норвежский писатель, автор романов и повестей из жизни простых людей Норвегии. Кьоланд Александр – норвежский писатель, один из создателей реалистического романа в норвежской литературе. Остро критиковал пороки буржуазного общества. Дуун Олаф – норвежский писатель, автор романов из деревенской жизни. Унсет Сигрид – норвежская писательница – Наиболее известная ее историческая трилогия Кристин дочь Лавранца, Пер Гальстрем, шведский писатель и критик, Ола Гансен, шведский поэт и критик, Юхан Бойер – норвежский писатель-романист. Есть для меня и еще одно путешествие, и даже паломничество на север, к природе севера, к ней одной, ибо там растут березки и леса зеленеет трава и журчат обильные животворные воды. Ибо там серебристая изморозь и росистый туман, и краса природы там нежнее и строже, чем в любом другом краю. Ведь и наша Родина уже север, и в глубине души мы всегда носим частицу этого прохладного и сладостного севера, которая не тает даже в знойные дни жатвы. Комок снега лоскут березовой коры, Белый цветок белозора, И мы совершаем паломничество К белому северу, к зеленому северу, К северу пышному и печальному, Грозному и отрадному. Не лавры и оливы, а ольха, береза и ива, Мохнатые кисточки вербы, Цветок вереска, колокольчики и аконит, Мох и папоротник таволга над ручьем и черника в лесу. Никакой жаркий юг не бывает столь обильным, щедрым, как сочные от росы и живительных соков, как благословенный бедностью и красотой полночный край. Если уж путешествовать, а ведь путешествие — хлопотное дело, друзья мои, хлопотное и утомительное, если уж путешествовать, говорю я, то сразу в самый прелестный рай. И тогда скажи, то ли это чего-то искал. Да, слава Богу, именно то. Я видел свой север, и это было хорошо. И еще одно путешествие на север. Нынче так много говорят о народах и расах, надо хоть взглянуть на них. Я, например, поехал посмотреть на чистокровную нордическую расу и вынес впечатление, что это отличный смелый народ, который любит свободу и мир, Высоко ставит личное достоинство, не очень-то позволяет командовать собой и совсем не нуждается в том, чтобы кто-нибудь руководил им. Если хочешь познать чужие народы, выбирай самые счастливые и духовно зрелые. Я ездил поглядеть на самый северный уголок Европы и вижу, что, слава богу, дела там еще не так плохи. Дания Вот вы пересекаете германскую границу и продолжаете путь по ютландской земле. На первый взгляд почти никакой разницы. По обеим сторонам границы та же равнина, лишь слегка волнистая, словно для того, чтобы нельзя было сказать, что она плоская, как стол. Одинаковые черно-белые коровы на той и на другой стороне. Только там, в Германии, почтальоны ходят в темно-синих куртках, а здесь в ярко-красных. Там начальники станций похожи на начальников станций, а здесь они напоминают старых и добродушных морских капитанов. Лишь люди со своими правительствами и всевозможными режимами создают в мире большие и резкие различия. Наблюдая этих коров, которые мирно разглядывают вас своими датскими глазами, хочется засвистать веселый мотивчик. Дания страна светло-зеленого цвета, каким на картах обозначают низменности: зеленые лужайки, пестрые стада, зеленые пастбища, темные листва бузины с белыми кистями цветов, голубоглазые девушки с молочно-белой нежной кожей лица, неторопливые и рассудительные люди. Равнина всюду такая, словно ее вычертили по линейке. Говорят, правда, «Где-то тут есть гора, которая называется даже Химмельбьорк, Поднебесная вершина. Один мой знакомый долго искал ее, разъезжая в автомобиле, и, наконец, осведомился у местных жителей, как ее найти. Ему ответили, что он уже несколько раз въезжал на Химмельбьорк. Но это не беда. Зато перед вами расстилаются необъятные просторы» а если стать на цыпочки, то, пожалуй, увидишь и море. Что поделаешь, маленькая страна, даже если перечислить все ее пятьсот островов, маленький ломоть, зато густо намазанный маслом. Так пусть же будут благословенные эти мирные стада, полные амбары и тучные вымена, церковные башенки в зеленых кронах и мельничные крылья — крутящиеся на свежем ветерке. По красивому новому мосту мы переехали Малый Бёльт и оказались на острове Фюн, больше похожем на сад, чем на обычный остров. Хотелось бы мне побродить вон по той тихой дороге, обсаженной ивами и ольхой, по дороге, что ведет к островерхой колоколенке на горизонте. Но мы здесь только мимоходом, милая дорога, И путь наш лежит на север на север. Деревень, как у нас, тут нет, только хутора, обособленно стоящие на зеленых пастбищах, домики с красными крышами. От хутора к хутору едет на велосипеде почтальон в красной куртке. Каждый хутор стоит посреди своих зеленых полей, из западной стороны, откуда налетают ветры, до самых труб закутан густыми деревьями. Все лужайки огорожены проволочной изгородью, и на них пасутся медлительные белогривые кони или бурые коровы. Они привязаны к колышкам, но этого не видно, и мы удивляемся, как хорошо здесь воспитаны коровы, пасутся такими ровными рядами. Иногда все они ложатся, как одна – принимая одинаково величественные позы и в такт жуют свою жвачку. Встречаются стада овец, и среди них ни одной черной или паршивой овцы, все овечки избранные, те самые, что пасутся одесную Господа Бога. Также недвижно и блаженно пасутся здесь и кусты бузины, круглый приземистый ивняк и сочные упитанные деревья, мирно пережевывающие соки земли, ветер и серебристый цвет дня. Сплошные пастбища Господни, огромный Божий хутор, где даже незаметно работа человека, так спора и чисто она сделана. Похоже, что все здесь вынуто из гигантской коробки с игрушками и красиво расставлено на гладкой равнине. Вот вам, дети, играйте! Вот домики и хлевики, вот коровки и белогривые кони, вот белая церквушка, и я вам скажу, почему на башенке у нее тринадцать зубцов, это двенадцать апостолов, а над ними сам Иисус Христос. А теперь расставьте все это на зеленых лужайках, рядами и квадратиками, чтобы все было аккуратно и радовало глаз. Сюда поставьте ветряную мельницу, а сюда почтальона в красной куртке, сюда кудрявые деревья, а вот тут пусть будут фигурки детей, которые машут вам. Надо бы сюда еще игрушечный поезд. А теперь скажите, разве не чудесная игрушка? Ах да, ведь здесь Оденсе, родина Андерсона. Вот почему игрушки живые, коровки помахивают хвостами, кони поднимают красивые головы, и фигурки людей передвигаются с места на место» пусть медленно и беззвучно. Вот какой этот остров Фюн. Ну а если остров, значит, должно быть и море. Вот оно гладкое и ясное, и на нем игрушечные лодки, белые треугольнички парусов и черный дым пароходов. А поскольку все это игра, давайте поставим наш поезд на корабль и переедем через море, не выходя из вагона, Не говорил ли я вам, что это игра? Вот, и на корабле одни только дети, Пароход дымя везет через большой бельт Груз детишек, синеглазых, веснушчатых, Непоседливых и песклявых мальчуганов, Девчонок, рыжих малышей. Они кишат на палубе, как цыплята в птичнике. Бог весть, куда везут этот товар. Чайки со всего Большого Бельта слетелись поглядеть на человеческий выводок и провожают пароход стаей, похожей на огромный, кричащий, трепещущий флаг. Вон те прямые узенькие полоски на горизонте – это Дания. За нами Фюн, а перед нами Сьоланд, Спрогео и Агерсю. Не верится, что на такой тонкой полоске умещаются люди, коровы и лошади. Видно, вся Дания состоит из сплошного горизонта, зато сколько у датчан неба над головой. Сьеланд — зеленое пастбище для коров, овец и лошадей. Погляди, какая красивая местность, и всюду коровы, коровы, благословенное коровье царство. На межах — бузина и ветла, на лужайках — ольшаник и ивняк. И над каждым хутором — тяжелые, раскидистые кроны деревьев, могучих, как храмы. Все вместе похоже на парк, однако это фабрика масла, яиц и свинины. Но можно подумать, что коровы здесь только для украшения и умиротворенной благости пейзажа. Людей совсем мало. Если и увидишь кого, то разве огородника в соломенной шляпе Или белогривого коня, который умным, серьезным взглядом провожает поезд. Похоже, что он пожимает плечами. Куда вы все спешите? Да вот едем на север коняга. А зачем? Поглядеть, узнать, как там живут люди, лошади и олени. Олени? А что это такое? Это такие рогатые звери. На них надевают упряжь, и они возят сани, как и ты, коняга. Я ничего не вожу, человек. Разве ты видел здесь лошадей в упряжке? Мы только пасемся да размышляем. Оттого и посидели наши гривы. Маленькая, чистенькая, милая страна. Вместо заборов ряды молодых елок, как будто хозяйки нарезали бумажных зубчатых салфеточек, какие стелют на кухонные полки. Коровы, опять коровы, старинные городки и новые хутора, церковь и ветряная мельница. Все это расставлено далеко друг от друга, чтобы казалось маленьким, как игрушки. Здесь все еще больше чувствуется Андерсон, чем Кьерке Да, страна благоденствия, страна молока и масла, страна мира и спокойствия. Но скажите, почему здесь самый высокий процент самоубийств? Может быть, потому что эта страна создана для довольных и спокойных людей. Пожалуй, несчастному здесь не место. Он так стыдится своего горя, что в конце концов умирает. И еще одно. Датские леса, вернее, не леса, а рощи, буковые рощи и лесные храмы Дубрав, толпа Ольшаника, кудрявые рощицы, друидские капища, тысячелетние лесные великаны. Одни рощи словно созданы для влюбленных, другие — для поклонения, но нет той могучей шумной стихии, которая называется лес. Во всем милая, приветливая, ласковая, спокойная и благопристойная страна. Даже не назовешь ее страной, а скорее большим, хорошим имением, которое сам Творец постарался благоустроить И наладил там исправное хозяйство. Копенгаген Упитанный крестьянский ребенок со слишком крупной и умной головой. Вот что такое Дания. Подумать только: миллион жителей столицы на три миллиона населения страны. Столица красивый королевский город, обновленный, просторный и оживленный. Каких-нибудь сто лет назад Копенгаген запирали на ночь, и ключи от городских ворот клали королю на ночной столик. Сейчас городских ворот уже нет, а Копенгаген называют Северным Парижем. На Лофотенских островах и на Весторолене Парижем севера считают Тромсё, но там совсем другие мирила. Нынешний Копенгаген слывет городом легкомысленным и даже распутным, посему ему предрекают плохой конец. В городе есть конная статуя какого-то короля. Она сделана из свинца. Под тяжестью свинцового государя свинцовый конь понемногу прогибается, и его живот медленно, но верно опускается к земле. Говорят, когда он коснется ее... Настанет гибель столицы. Я сам видел, как около этой статуи подолгу до ночи сидят на скамейках старые и молодые датчане. Видимо, ждут этого знамения. Говоря о Копенгагене, вспоминаешь копенгагенский фарфор. Но там есть много других достопримечательностей. И в первую очередь следующие. Первое. Велосипедисты и велосипедистки Их здесь не меньше, чем в Голландии Целыми стаями, косяками Иногда более или менее тесно соединившись в пары Они шуршат шинами по улицам столицы Велосипед здесь перестал быть только средством передвижения Он превратился в одну из стихий Как земля, вода, огонь и воздух Второе Магазины готового платья. Нигде я не видел столько магазинов готового женского платья, как в Копенгагене. Это здесь массовое явление, как трактиры в Праге или кофейни в портах Заполярье. Третье. Ни одного полицейского на улицах. Мы смотрим за собой сами. Четвертое. Королевская лейб-гвардия в огромных меховых шапках. Я видел двенадцать таких гвардейцев. Импозантное зрелище. Перед вами половина нашей армии, гордо сказал наш гид. Пятое. Художественные коллекции. Кто хочет видеть работы французских скульпторов, Фальера, Карно, Родена, кого интересуют картины Поля Гогена, пусть едет в Копенгаген. Все это там есть благодаря пиву. Большая часть дохода громадной карлсборгской пивоварни поступает в знаменитый Карлсборгский фонд поощрения науки и искусства. Господи, если бы и у нас пили на благо искусства, то это было бы в Праге изваяний и полотен. Но не в каждой стране рождается Карл Якобсен и его супруга Оттилия. Куда там? Это было бы слишком хорошо. Якобсены, владельцы датских пивоварен, основатели Карлсборгского фонда поощрения наук и искусств, подарили Копенгагену свое собрание античной скульптуры. Шестое. Свенд Борберг. Журналист, писатель, танцор, актер и скульптор, женатый на правнучке Ипсена и Бьёрнсена. Превосходный человек с худощавым лицом дипломата времен Венского конгресса. Кто побывал в датской столице и не познакомился с Борбергом, тот не знает ничего и понапрасну бегал вокруг Тивали, от Вестербагад до Амалиенборга. И все-таки сходите в Тивали, ибо, седьмое, Тивалей это столица Копенгагена, Город качелей, тиров, фонтанов, трактиров и аттракционов. Это город детей, влюбленных и вообще народа. Огромный парк развлечений и отдыха. Быть может, единственный в мире по популярности. Простонародной сердечности и наивного, веселого, праздничного буйства. Восьмое. Что же еще? Ах да, каналы и рыбные базары. Королевские дворцы и портовые таверны, где до поздней прозрачной ночи не умолкают гармоники, и респектабельные старые дома почтенных негациантов, и каменные руны, и веселые девушки в пестрых платьицах из магазина готового платья, и толстые здоровые дети. Девятое. Да, толстые и здоровые дети, вскормленные на молоке и сыре, как, например, юная жительница Копенгагена Аннике из светлого датского домика, которую я для наглядности нарисовал. Десятое. И нигде нет нищих, вообще ни следа грязной нужды. Недавно под Рождество в целой Дании насчитали только шестнадцать бездомных. Никто здесь не смотрит на тебя с недоверием. Закажи в трактире виски, и тебе принесут целую бутылку. Пей, потом скажешь, сколько рюмок ты себе налил. Что и говорить, хорошо бы здесь пожить, но ничего не поделаешь, друзья. Мы здесь только мимоходом, так будьте же здоровы. Одиннадцатое. Прозрачной северной ночью пройдемся в последний раз по Ланге линии, полюбуемся на сияющие огнями пароходы, что идут в Гетеборг или из Мальмё. Странное дело, почему-то всегда завидуешь отходящему пароходу и удаляющемуся берегу. Еще мы увидим Хельсингер, гамлетовский Эльсинор и замок Кронборг. Мы минуем датские пляжи на Перламутровом взморье, коттеджи, сплошь увитые ползучими розами, буковые рощи и стада бурых коров. И вот он, Кронборг или Эльсинор. Правда, трудно себе представить, чтобы он мог повергнуть принца в меланхолию. Разве что своими громадными размерами. На бастионе, где орудовал призрак, теперь стоят восемь орудий, и одинокий датский солдатик грозно поглядывает на противоположный шведский берег. Когда-то тут взимали морскую пошлину, а теперь дают только салют, если мимо проходит военный корабль. Битвам тут уже не бывать. Вон та синеватая узкая полоска впереди — это уже шведский берег. Попрощаемся же с милой и приветливой Данией по датскому обычаю. Это значит, надо приподнять рюмку, стать очень серьезным, губы поджать и сосредоточить взгляд, словно в эту минуту у вас рождается глубокая мысль. Затем выразительно, горячо, почти влюбленно взглянуть в глаза Свенда Борберга, воскликнуть «Скол!» и с грациозным поклоном опрокинуть в себя содержимое рюмки. Это довольно трудно, особенно если проделывать такую церемонию неоднократно и осушать рюмку до дна. И долго еще добросовестный путешественник будет вспоминать горы в Дании, которые он преодолевал, стеная в поте лица. Горы еды. Скол в переводе с норвежского «Ваше здоровье».